И что же, Мифодия? И что же? Когда-то этот чин страстный впервые был прочитан и без брата твоего, которому каждая буква, каждый звук принадлежали в том чтении. Но так прочитан, будто и Кирилл стоял с ними вместе, читал и пел. Так и с тобою будет. Прочитают без тебя, но с тобой. Ты всё отдал, что мог, и не тревожься. Чтобы без тебя не случилось, твои дети всё прочитают, всё споют и исполнят, всё продлится, как вы с братом хотели. И плыщеницу украсят. Мне на пасхальный ход выйдут под звёзды с хоругвями и воскресным целованием друг друга обмынут, и тебя проводят с пением до земли, и душа твоя в светлых одеяниях внидет в чертог Спасителя нашего. И ново не будет ибо ты прошёл царским путём и не сбился. В среду на рассвете он тихо проговорил: "Вруце твоей, Господи, душу мою влагаю". И с тем мирно почил, поддерживаемый священниками. Гроб с его телом, приготовленным к отпеванию, внесли в соборную церковь где на левой стороне от алтаря решено было после прощания предать почившего земле. За литургией и панихидой читали и пели на греческом, на латыни и на родном своем языке, ради которого были все его с братом Кириллом вдохновения, испытания и труды. «Люди же бесчислен народ, собрався, провожаху со свящами плачущейся», Добра учителя и пастыря, Мужеск пол и женск, Малии и велиции, Богатии и убозии, Свободнии и раби, Вдовицы и сироты, Страннии и туземцы, Недужнии и здравии, Вси бывша, го всяческо всем, Дабы вся приобрел, Ты же свыше святая и честная главо. Молитвами своими презирай на ны, Желающая тебе, избавляй от всякой напасти, ученики своя и учения пространяя, а ереси прогоняя. Да достойно звание вашего жившего сде. Станем с тобою твое стадо, одесную страну Христа Бога нашего, вечную жизнь приемлющую от него, тому же есть слава и честь в век и веком. Аминь. Так по житию Мефодия проводили маровляне своего владыко, а географ, а им был Климент, один из способнейших учеников салунских братьев, в будущем архиепископ охридский, прибег в своём описании, как видим, к языку особому, передающему трепет сердечное смятение тысяч людей, вдруг лишившихся такой мощной духовной защиты. Обычно строгий, сдержанный, даже скуповатый в обращении со словом Климент, будто решил напомнить напоследок, что люди провожают ещё и подлинного поэта, потому что только поэт был способен оставить им в дар славянскую псалтырь, многие другие вершинные образцы христианской поэзии, как и эту песнь прощания и надежды, что сейчас звучала под сводами собора и вне его стен. Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего нового преставленного Гоми Фодия. Иди же несть болезнь, ни не печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Погром, бегство, победа. Житием Фодия завершается описанием проводов владыки, вылившихся поистине во всенародный сбор верных ему духовных чад. Тогда же было подсчитано, что на Панехиду сошлось и съехалось это всё до около 200 одних только старших учеников, священников и диаконов. А сколько прихожан стеклося от ближних и дальних городов и всей. Над всеми плачами и скорбями плескалась в те дни пасхальная радость о воскресшем Христе. Похоже, Климент и принялся за жизнеописания Мефодия вскоре после его кончины, когда обострённая утратой память помогала всему осиротевшему содружеству учеников заново переноситься в дни испытаний преодолённых бок о бок с владыкой. И когда всем им так хотелось надеяться на то, что сама картина благодатного прощания Моравии со своим кормчим веры Наконец-то усовестит двоедушных, а не доброжелателей угомонит навсегда или хотя бы надолго. Утешение находили и в поминальных службах над местом захоронения, куда стекался народ ото всюду. Примечание. В 20 веке чешские и словацкие археологи предпринимали неоднократные попытки разыскать место захоронения Мефодия К сожалению, экспедиции оказались безуспешными. Главной помехой послужило отсутствие непротиворечивого местоположения Великоградского кафедрального собора. К тому же, возможно, останки первого архиепископа Великой Моравии были перезахоронены его сподвижниками, как только возникла опасность их осквернения противниками славянской церкви. Конец примечания. В сентябре, через полгода после смерти Мифодия, В Риме произошло избрание нового апостолика. Им, вместо скоропостижно скончавшегося Адриана III, стал Стефан V. Одним из тех, кто с особым нетерпением ждал этого избрания, оказался Анафиматствованный Мефодием бывший епископ Нитры Вихинг. Надо полагать, он уже вооружился доводами, подтверждающими совершенную незаконность единоличного и самоуправного отлучения от церкви, которые он претерпел от покойного архиепископа, который также не имел никакого права на то, чтобы самовольно объявлять своим наследником на кафедре одного из собственных любимцев гораздо. Вряд ли Вихинг хотел сразу же пробиться на прием к апостолику. Только в самом конце 885 года Стефан V ввести отправил буллу в Веллиград, адресованную князю Святополку. Кроме того, в Моравию отбыл с письменными инструкциями папский легат, епископ Доминик в сопровождении двух священников. Им было поручено рассмотреть причины и суть споров, возникших среди местного духовенства, в том числе по поводу искажения символа веры прибавкой филиокве. Стефан в патетических тонах Благодарил князя за верность святому престолу. Иногда эту патетику объясняют тем, что совсем не бедный на ту пору святополк. Судя по всему, отправил по совету Вихинга в Рим на имя нового апостолика щедрую помощь, прослышав о всеобщем голоде, поразившем полуостров. Довольно подробно писал папа о том, что римская церковь не считает нужным вовлекать людей, не обученных теологии, в обсуждение сложных догматических тем, таких как вопрос об исхождении Святого Духа. Но письмо папы и инструкции, вручённые епископу Доменико, далеко не во всех подробностях совпадали. Это дало повод исследователям предположить, что и на сей раз, как и несколько лет назад, были произведены подтасовки. И эти фальсификации случившиеся при составлении документов или их оглашении на месте снова исходили от расторобного викинга. Однако в любом случае и булла папы, и переданные им инструкции в одной точке сходились вполне. В храмах Моравии категорически запрещалось служить литургии на местном языке. Этим самым Стефан V отменил разрешение на славянские церковные службы, которое пять лет назад Мефодий добился у папы Иоанна VIII. Попутно Стефан отменил церковное отлучение епископа Вихинга и возвратил ему кафедру в Нитре. Что же догораздо, да то апостолик, у которого, возможно, имелся письменный запрос Мефодия, адресованный еще Адриану III, посчитал, что принять по такому щепетильному делу окончательное решение можно только в Риме в присутствии самого священника. Но Вихинг был уже на месте и снова действовал с опережением любых бул и инструкций. Из двух житий, написанных много позже и посвящённых самому Клименту Охридскому и ещё одному из ближайших сподвижников Мефодия монаху Науму, проступает поистине зловещая картина беспощадного погрома Кирилла и Мефодиевской духовной миссии ученённого в Великоморавском княжестве в 886 году при попустительстве светополка началось всё как будто вполне благопристойно с открытого обсуждения вопроса об истинном понимании символа веры князь светополк присутствовал но в полемике отказался участвовать сославшись на свою неготовность к разумению догматических различий предложенных сторонами он лишь предложил решать суть спора так как принято всегда в моравском мирском суде произнесением клятв. В пространном житии Климента Охридского князь выражает своё условие в таких словах: Кто первым явится и принесёт клятву, что он верует хорошо и правоверно, тот и будет согласно моему суду безупречным знатоком веры, тому и передам я церковь и вручу по справедливости церковное священство при том, что автор жития к святополку относится крайне недружелюбно и не жалеет для него черной краски, князь в этой своей речи вполне узнаваем. Опять все те же хорошо известные приемы лукаво простоватого игрока, так любящего наблюдать за дракой со стороны. Похоже, сторонники Вихинга были о принесении клятв предупреждены заранее собственную клятву они кинулись оглашать перед князем и всем собранием сейчас же, едва выслушав до конца его выступление. Суд и послужил знаком к расправе. Задним числом говорили, что присутствуй сам светополк до конца при событиях следующих дней, он возможно не допустил бы такого разгула жестокости, какой учинило франкское духовенство. Но вскоре после ареста и заточения в тюрьму нескольких наиболее известных учеников владыки Мефодия, в том числе Гаразда, Климента, Наума и Ангелария, князь покинул город по каким-то своим, как всегда неотложным делам. Не всё же сидеть здесь и выслушивать стенание защитников славянского богослужения, закованных для страстки в железо. В городское узилище На испытания голодом, холодом и на пытки зачинщики погрома кинули тех, кто постарше. До двухсот молодых священников, диаконов-чтецов, отобрали на продажу. Купцы-евреи не поскупились, зато впервые повезли в Венецию на рынок рабов такую крупную партию славян-громотеев. В том же году на невольничьих торгах в Венеции оказался и пресвитер Наум, хотя по возрасту он был далеко не молод в житии его сказано, что когда-то они с Климентом посетили Рим в дружине Кирилла и Мефодия и папа Адриан и Климента и Наум с прочими священницы и диаконы рукоположи. Значит, до прибытия в Рим Наум вместе с учителями уже пожил в Венеции и имел представления о размахе сдешних работорговых сделок. Только теперь не он наблюдал, а к нему прицеивывались. И уже продан был заново и ждал неизвестной дороги, но построению божею оказался на торгу знатный рамей из Константинополя, исполнявший в городе поручение самого царя Василия. Он быстро различил по облику на ума, по разговоры с ним и другими невольниками из Моравии, что перед ним несчастный особого рода племени. Этот царев-муж, не мешкая, выгупил нескольких учеников Мефодия и отвел их на свой корабль, отходящий в сторону Босфора. Так Наум оказался в Константинополе. О спасенных из неволи было доложено царю Василию, и надо полагать патриарху Фотию тоже. Вскоре же нашлись труды и для этих знатоков славянской церковной службы. Кто-то остался в столице, а Наум уехал на служение в Болгарию, где через время его ждала еще одна подобная чудо-встреча. Вовсе не милосердием победителей можно объяснить то, что однажды Климент и еще несколько страдальцев были все же выпущены из Велеградского узилища. Их дальнейшее пребывание в застенке слишком будоражило весь город. Ропот моровлян, возмущенных жестокостью насильников, грозил перерасти в открытое неповиновение. Подручные Вихенга не решались в отсутствие князя и его воинства пролить кровь тех, кого моравляне уже открыто почитали как мучеников за веру и новых чудотворцев, у кого оковы в тюрьме уже не раз сами спадали с рук. Отряду немцев-стражников было приказано тайно вывести нескольких заключённых за город. Измождённых побоями и голодом людей, чтобы унизить и опозорить их до предела, разделят до гола, подталкивали сзади копьями, приставляли к шеям мечи, будто развлекались напоследок перед тем, как убить. Дул свирепый ветер, какой тут бывает в конце зимы при начале весны. Это запомнилось Климентоу как признак того, что ведут в сторону большой неуютной реки. Ветер клодал их тела, кости ныли немилосердно, Не погода, да не мало и стражников. Через время они перестали панукать и стращать, похоже, сообразив, что ветер доделает всё и без них, ваяки развернулись и бодрым шагом ушли в сторону города. Тогда, уверись в своём несжиданном освобождении, чуть прибавили шагу и Климент со спутниками, или им только казалось, что они спешат. Положение было плачевнее некуда. Кто их в таком облике не побрезгует подпустить к своему жилью, кто не пожалеет самой завалящей одежки, охапки соломы для ночлега. Когда добрели наконец к хмурому в мурашках Дунаю, кое-как смастерили плот и, собрав сухие стволы, связав их липовыми лыками, переправились на другой берег, всё подальше от недавней своей беды. И теперь направление было одно: При речными тропами и дорогами всё вниз и вниз по течению, а там, у впадения в Дунай Савы, на каменном кряже стоит малая крепость Белград, и в ней уже приходилось им быть вместе с Мифодием, а ещё раньше и вместе с философом. Теперь крепостью владеют болгары, а к ним болгарам и надо идти, так завещал Мифодий. Случись, что надо уходить в Болгарию к князю Борису Михаилу в его престольную Плиску, и они дошли до Белграда, а оттуда добрались и до Плиски. Все были приняты и обласканы князем Борисом. Через время Климент получил под своё церковное начало целую область, а позже обосновался в Невеликом Охриде на берегу Белого озера, где построил монастырь, открыл школу, книгописную и иконописную мастерские. Всё по образцу и примеру незабвенных своих учителей тут и встретился с пресвитером Наумом. Разве это не чудо их встреча? Слишком много делалось на их веку, чтобы никогда этим двоим, да и всем остальным ученикам больше не увидеть друг друга. Пресвитер Наум принял иноческий постриг и основал монастырь с церковью Михаила Архангела в нескольких километрах от обители Климента на исходе Белого озера, как сказано в его житии к хрицкой дружине продолжателей кирилла и мифодиевского дела присоединился и ангеларий. Ещё один ученик из способнейших, Константин Преславский, служил и творил в новой столице Болгарии, построенной сыном Бориса Михаила царём Симеоном в Преславе. Личности учеников, уцелевших после разгрома славянской миссии в Моравии, связанные с ними судьбы средневековой письменности в Болгарии никак не заслуживают скороговорки, но это уже отдельная объёмной главы в истории становления и развития славянской православной культуры. Здесь же выход за рамки биографии Константина Кирилла и Мефодия допущен лишь для того, чтобы хоть немного понятнее стало, какая невероятная жизнестойкость понадобилась тем немногим, кто уцелел после кончины великого аварского архиепископа. Впрочем, разве и сами Салунские братья не испытывали при жизни почти постоянных угроз своему славянскому замыслу и его осуществлению? По сути, в их судьбе есть две строки, до сих пор не поддающиеся никакому рациональному прочтению. Во-первых, как всё же они успели сделать то, что ими сделано, и второе, как то, что они сделали, не погибло почти сразу, а сохранилось до наших дней? Вряд ли поддались эти строки и мне в предложенном здесь рассказе. Но когда я вхожу в православную церковь в любом городе или селе России, когда слышу псалмы в быстром, но чётливом исполнении чтеца или голос диакона возглашающего стихи великой иектении, когда священник в алтаре зачитывает Евангелие, И ли певчие на клиросе доносят будто из облаков сокровенное и же хирувимы, когда весь храм согласно запевает верую ответы на невыясненные вопросы сами открываются. Эти люди, жившие столь давно, больше чем самих себя и чем друг друга, больше чем родных своих и друзей, возлюбили Христа, сына Божьего и сына человеческого и эту любовь свою они так сильно захотели выразить на языке, который с детских лет знали, а возмужав познали в совершенстве и полюбили как свой родной, что им удалось совершить то невозможное, что они совершили. Евангельский Христос, благодаря их любви, заговоривший по-славянски, пришёл ко всем, кто с нетерпением ждал его как единственного спасителя своего. Поэтому богослужебный язык, созданный ими, не погиб сразу, жив сегодня, не перестанет звучать и впредь. Ничто в этой священной победительной речи не изменилось. Каждый стих, каждая строка и буква, каждый смысл стоят непоколебимо в любую минуту церковной службы. Святые равноапостольные братия Кирил и Мефодий молятся и дышат рядом с нами.